Это позволяет вычислить, кто мог иметь доступ к данной информации. «Я вчера осмотрел ателье», — сказал Бирч. «Чуть не полночи возился. Нашел письмо от Турбьорна Вернера. Он подтверждает, что время и место остаются прежними. Откуда отправлено письмо?» «В письме написано «Истод». «28 июля». «Где это письмо?» «У меня. Лежит на полке. А конверта нет?» «Я имею в виду почтового штемпеля». По-моему, там стоит пластиковый мешок с бумагами. Может быть, конверт там? Если его еще не выкинули. Очень важно найти этот конверт. Если он, разумеется, еще существует. Почему это так важно? Письмо уже подписано, и дата стоит. Если там написано «ИСТОД», какие у тебя причины сомневаться, что оно отправлено именно в Истаде? Меня в первую очередь интересует, вскрывали ли этот конверт до того, как он достиг адресата поэтому необходима тщательная техническая экспертиза. Бирч больше вопросов не задавал. Пообещал, что сразу же отправится в ателье. «Версия довольно рискованная», — предупредил он. «Какая есть», — сказал Валендер. «На текущий момент ничего лучшего у нас нет». Скорее всего, просто подтвердится отрицательный результат. Если письмо до момента доставки никто не вскрывал, я могу смело отбросить эту гипотезу. — Единственное, что я знаю твердо — преступник очень хорошо информирован. Остается только узнать, где он берет эту информацию. Бирч обещал сразу же позвонить, как только что-либо прояснится. Они вернулись в выстад. Было уже двенадцать. Валандер попросил высадить его на Эстерленде. Надо было срочно перекусить. Он спросил, не хочет ли Ан Брит составить ему компанию, но она отказалась. Он пошел домой и поджарил себе яичницу. Потом лег, поставив будильник на без десяти час, больше, чем полчаса. Спать он не имеет права. В десять минут второго он был уже в полиции. Он прошел в свой кабинет, покопался в записках с телефонами, сел и в один присест написал обзор ситуации. Ему хотелось понять только одно. Какой минимальной информацией должен был располагать убийца? Прочитал написанное и задумался. Почему он должен все время слушать других? Почему он так легко готов расстаться с собственной теорией насчет перлюстрации почты? Он спустился в приемную. Там сидела девушка, заменявшая по воскресеньям Эббу. Он спросил, знает ли она, где сортирует истотскую почту. Она не знала. Узнай, пожалуйста. Сегодня воскресенье. Для нас это самый обычный рабочий день. А для почты? Валандер собрался рассердиться на девушку, но решил повременить. Насколько я знаю, почту из почтовых ящиков забирают и по воскресеньям тоже. Значит, на почте есть дежурный персонал. Она пообещала узнать. Вандер поспешил в кабинет с чувством, что он, он оторвал эту девицу от важного дела. Не успел он закрыть за собой дверь, как ему вспомнился недавний разговор с Ан Брит. В этом деле фигурируют два почтальона. Только сейчас он сообразил, что был и еще один. Он сел за стол, стараясь не упустить мысль. Что тогда сказал Стура Бьорклунд? Что ему иногда кажется, что кто-то был на хуторе в его отсутствии, кто-то посторонний. Соседи знали, что он не любит, когда его беспокоят. Единственным человеком, кто регулярно посещал его дом, был сельский почтальон. Сельский почтальон зашел в сарай и положил туда телескоп Светберга, — подумал Валлендер. «Чушь какая-то!» Такие мысли приходят в голову только за отсутствием других, более разумных. Он недавно пробурчал что-то себе под нос и принялся листать рапорты, когда в дверях возник Мартинсон. «Как ты?» Андрит рассказала о ваших приключениях, как женщина чуть не выбросилась из окна. У нас такого не было. Родители Турбьорна Вернера не в том возрасте. Но трагедия, конечно, страшная. Турбьерн последнее время взял на себя все хозяйство, так что родители могли вздохнуть спокойно. Преемственность соблюдена, молодое поколение продолжит их дело. У них ведь был еще один сын. Погиб несколько лет назад в автокатастрофе. Теперь у них нет никого». Убийца о таких вещах не думает, — горько заметил Валандер. Мартинсон подошел к окну. Валандер видел, как ему тяжело. Долго ли он еще выдержит? Когда-то Мартинсон выбрал профессию из высоких побуждений. В те годы служба в полиции казалась молодежи все менее привлекательной. А потом к полицейским и вовсе относились с презрением. Но Мартинсон стоял на своем. Каждое общество имеет такую полицию, какую оно заслуживает. И он хотел стать хорошим полицейским. И стал... Но в последнее время Валендер видел, что его мучают сомнения. Он не был уверен, хватит ли коллеге Пороха доработать до пенсии, особенно если у него появится выбор. Мартинсон, не отходя от окна, повернулся к Валендеру. Он еще даст о себе знать. Риск есть. А что ему мешает? Его ненависть к людям, похоже, не знает границ. Никакого разумного мотива у него нет. Он убивает ради того, чтобы убивать. Это бывает очень редко. Скорее всего, пока мы просто не можем понять, что им движет. Думаю, ты ошибаешься. В каком смысле? Если бы этот разговор происходил несколько лет тому назад, я бы с тобой согласился. Не существует необъяснимого насилия. Но все в мире изменилось. И в нашей стране все изменилось. Только мы не заметили. Насилие стало нормой. Мы переступили границу. Целое поколение потеряло почву под ногами. Их просто-напросто никто не учит, что хорошо, а что плохо, что можно, а что нельзя. Для них существуют только их собственные права. Зачем служить в полиции? На этот вопрос ты должен ответить себе сам. Я и пытаюсь. Мартинсон сел на стул для посетителей. Знаешь ли ты, что Швеция стала страной, где нет законов? Кто бы мог поверить в это еще 15-20 лет назад, что Швеция — страна, где правит беззаконие? Ну, пока не так уж все мрачно, — возразил Валлендер. Не могу с тобой согласиться, но ты прав, все идет к тому. Именно поэтому и важно, чтобы... Кто-то этой тенденции противостоял, ты и я. Я тоже всегда так думал. Но, похоже, мы проиграли. Думаю, в нашей стране нет ни одного полицейского, которого время от времени не посещали бы подобные мысли, — сказал Валендер. Но это ничего не меняет. Мы должны стоять насмерть. Мы же охотимся на этого психа. Мы идем по следу. Мы не сдаемся, и мы его возьмем. «Сын собирается стать полицейским», задумчиво», — задумчиво произнес Мартинсон. «Все время спрашивает, что да как». «Не знаю, что ему отвечать». «Пошли его ко мне», — предложил Валандер. «Я ему все объясню». «Ему одиннадцать лет. Как раз тот возраст, когда пора начинать думать».